Глава 4. Поражение Арио -Виста. Война с Гельветами стремительно поднимала престиж Рима среди галов. Она стала важнее всех переговоров и собраний за несколько лет. Цезарь, совещаясь со своими военачальниками, не мог не отметить, что настойчивые просьбы гальских представителей все более приобретают вид настоящих требований. Он осознавал, что войной с Гельветами уже толкнул от себя могущественную национальную партию и народные массы. Теперь же, если он не поддержит Галлию в борьбе, то они рано или поздно обратятся против него. Он же со своей малочисленной армией окажется в Галии без чьей-либо поддержки. Долго продержаться он не сможет. С другой стороны, война и победа над Ариавистом может подарить ему непревзойденный и такой нужный сейчас престиж. Цезарь осознавал, что будущая война не может быть спланирована за несколько дней из горяча. Напасть предстояла на отдаленную страну. В распоряжении Цезаря не было большой армии. Шесть легионов против врага, окрыленного легкими победами и по слухам, обладающего огромным войском, это была явная авантюра. Цезарь не смог даже рассчитывать на поддержку гальской нации, от которой зависело продовольствие. Для него не было секретом, что многие здесь желали гибели Цезаря в предстоящей войне. Существовало также юридическое препятствие. Ариовист в прошлом был провозглашен другом и союзником римского народа. Достойного же повода к войне Цезарь придумать пока не мог. Никогда Цезарь еще не был в таком затруднении. Все, что он приобрел в долгой борьбе, все, на что он надеялся в будущем, было под ударом. Все это он мог потерять в один день, в день объявления войны. В случае победы его положение в Риме было бы безвозвратно погублено. В случае поражения он не мог бы долго держаться в Галлии. Однако со свойственной ему ясностью воззрения и решительностью Цезарь принял единственно правильное решение. Избежать опасности невозможно, значит, следует идти ей навстречу. Прежде всего Цезарь нуждался в убедительном предлоге для войны. Начал он с приглашения Ареовиста посетить его приглашение было высказано намеренно высокомерно. Варвар отвечал, что Цезарь должен сам прийти для желаемого разговора. Ответом было следующее послание с требованием уступок в пользу Эдуев и Секванов. Ареовист, не догадываясь об истинных мотивах этого провокационного общения, резко отказал Цезарю. Повод для ссоры был найден. Цезарь объявил войну. Опыт полководца подсказывал римлянину, что на гальской территории следует опасаться либо измены, либо просто отказа в продовольствии. Был завоеван город Висунсион, Безансон, самый крупный и богатый город Сикванов. Там он быстро организовал провианскую службу, о которой теперь должны заботиться Эдуи и Сикваны. Казалось бы, все было продумано, но... Цезарь и предположить не мог, откуда последует удар. Римские солдаты, его верные легионеры, до сих пор отличавшиеся отвагой, доходящие до безрассудства, вдруг испугались рассказов висентионских жителей и торговцев о германцах и Германии. В последний момент многие из солдат отказались выступать в военный поход. Малочисленность римской армии не внушала мысли о победе. Как бороться против сильного врага в незнакомых огромных лесах и диких пустынях? Как при этом остаться в живых? Страх свой солдаты вдруг стали объяснять пробудившейся совестью. Они отказывались воевать против царя, объявленного сенатом другом и союзником. Война становилась несправедливой, а значит могло последовать наказание не только правительства, но и богов, которые не допустят его счастливого исхода. Цезарь вынужден был собрать офицеров и солдат и в спокойной, но убедительной беседе опровергать их домыслы, воздействовать на самолюбие. В конце концов, Он объявил, что если солдаты потеряли свою храбрость, то он выйдет один с десятком легионеров. И тогда смерть товарищей станет еще более страшным наказанием оставшимся в живых. Все же на следующий день армия выступила к долине Рейна. Долгий семидневный поход привел Цезаря к армии Ариовиста. Ариовист ожидал подкреплений и нисколько не сомневался в победе. Цезарь предложил встретиться в бою сразу же. Несколько дней Ариовист отказывался, объясняя это пророчествами гадалок. Даже собственное войско не понимало его. Несколько дней продолжались мелкие кавалерийские стычки, засады, вылазки. Не было только решительной и честной встречи на поле боя. То, что произошло потом, не мог объяснить ни Ариовист, ни Цезарь. В своей книге он напишет так. «Тогда, наконец, Ариовист повел часть своей армии на приступ к маленькому лагерю, и жестокое сражение продолжалось до вечера. Ариовист кончил тем, что отозвал своих солдат после крупных потерь с обеих сторон. Как видно, здесь идет речь о серьезном сражении, но говорится о нем очень кратко и неопределенно. Что же произошло между двумя лагерями? Может быть, легионеры Цезаря сумели спровоцировать солдат Ариовиста на прямой бой? Дальше Цезарь говорит, что на другой день он повел свои легионы на вражеский адрес, и что германцы были принуждены принять битву. Но что означает это принуждение? Что заставило германцев выйти из своего лагеря? Может быть, Ариовист понадеялся на свои силы, или он не мог уже больше сдерживать солдат, утомленных долгим ожиданием. Достоверно известно только то, что когда Цезарь на следующий день выстроил своих солдат вне лагеря, Ариовист принял битву. В этом бою проявил себя Публик Расс, заметивший опасность на левом фланге войска Цезаря. Римляне выиграли решительный бой. Ариовист бежал за Рейн, отказываясь от своих проектов на Галлию. Германское владычество в Галлии безвозвратно уходило в прошлое. Именно эта победа, а не победа над Гельветами, стала первым настоящим политическим и военным успехом Цезаря. Он дал Риму верховенство, которое стало началом протектората над отдельными гальскими республиками, которым до сих пор пользовался ареовист. Цезарь же, утомленный войной и воодушевленный победой, послал шесть легионов под началом лабиена на зимовку в область Сикванов. Сам же он возвратился в Цизальпинскую Галию.